Глава 46. Майрон побежал к машине. 42 дуэн Дуэйн вел в четвертом сете с брейком и находился всего в двух геймах от финала открытого чемпионата США. Однако это обстоятельство отошло на второй план. Болитер разгадал загадку и понял, что случилось с Александром Кроссом, Кертисом Еллером, Эрлом Суэйдом, Валерий Симпсон, а возможно и Павлом Минанси. Схватив машинный телефон, спортивный агент начал обзванивать нужных ему людей. Вторым он набрал домашний номер Эсперанце. Компаньонка взяла трубку. «Я с Люси», — ответила она. Вот уже пару месяцев Эсперанце встречалась с молодой женщиной по имени Люси. Казалось, у них все серьезно, хотя несколькими месяцами раньше Майрону казалось у Эсперанце серьезно с парнем по имени Макс. Сначала Макс, потом Люси, в общем, не заскучаешь. — У тебя журнал посетителей под рукой? — поинтересовался Майрон. — Да, храню электронный вариант в компьютере. — Найди последний визит, Валерий Симпсон. — Кто приходил непосредственно перед ней? — Секунду. — Болитер услышал стук клавиш. — Дуэйн. — Так он и думал. — Спасибо. — Ты не на матче? — Нет. — Тогда где? — В машине. — уин с тобой? — Нет. — А Грымза? — — Я один. — Тогда заезжай за мной. Леси уже уходит. — Нет. Отсоединившись, Болитер включил радио. вел пять два. Остался один гейм. Спортивный агент позвонил на домашний номер Аманды Уэст. Затем Джимми Блейну. Все сошлось. Майрон почувствовал, как по спине ползут ледяные мурашки. Дрожащими пальцами он набрал номер «Люсинды Йеллер». Старая учительница сняла трубку после первого жигутка. «Мы можем сегодня встретиться?» — спросил Болитер. «Да, конечно. Заеду к вам через пару часов. Буду ждать», — ответила учительница. «Ни вопросов, ни просьба объяснить, в чем дело. До свидания», — только и сказала Люсинда. Дуэйн выиграл четвертый сет со счетом 6-2 и вышел в финал открытого чемпионата США. Увы, послематчевый репортаж получился скомканным по ряду причин. Во-первых, сразу за мужским полуфиналом начинался женский финал. Во-вторых, эксцентричный Дуэйн Ричвуд спешно покинул территорию комплекса, не задержавшись даже на интервью. Спортивные радиокомментаторы сильно удивились. А Майрон не удивился. До Люсинды Элрайт он добрался менее чем через два часа, пробыл менее пяти минут, зато развеял последние сомнения – Забрав одну книгу, он вышел к машине и через некоторое время притормозил на подъездной аллее. Ставшая знакомой дверь, Майрон позвонил, и когда ему открыли, радушной улыбки не увидел. На этот раз он не удивился и этому. — Я знаю, что случилось с Эролом Суэйдом, — заявил Болиттер. — Он мертв. — По-моему, я вам с самого начала об этом говорила. — щурясь на ярком солнце, — отозвалась Диана Еллер. — Да, только забыли уточнить, что вы его застрелили.